27. Я трахнул королеву. Это произошло неосознанно, но факт остается фактом. Да и как я вообще мог об этом догадаться? это Катя обычное имя обычное, внешний вид обычный. А как выглядит королева, я просто не знал, так как ее фотографий в открытом доступе нет. Она меня просто ввела вокруг пальца. Вопрос только зачем? Тебе все равно никто не поверит. Да я и не планировал рассказывать. Мне стало резко неловко за свой внешний вид. Разрешите одеться. Я уже все видела. Можешь не стесняться. Екатерина засмеялась. Можешь, на ты. Это будет слишком фамильярно. Я быстро оделся. Улица тишины, выбор, развилка. Странный разговор, который она затеяла при знакомстве, был далеко не случайным. В животном мире решения принимаются по одному принципу. «По принципу инстинктов» — Екатерина села на кресло и сложила ногу на ногу. Но в решениях человека, кроме инстинкта, присутствует также мышление. Собственно, это отчасти и отличает нас от животных. Собрание насчет тебя уже состоялось. Голоса совета разделились поровну. Одни считают риск проведения ритуала оправданным, другие считают, что это может сделать даже хуже. Слишком много странностей силы Сайдера -Сауэра. А каково ваше мнение на этот счет? Ваш голос решающий, правильно? Я считаю риск неоправданным. Решение остается за тобой. Получить силу копирующего невероятно важно. Я считаю, мы должны рискнуть. Отбрось мышление. Что говорит твой инстинкт? В смысле? Что говорит твое внутреннее «я»? Говорит, что тебе нужно умереть? сомневаясь Инстинкт самосохранения – один из самых сильнейших. Знаешь, почему у нас ночью был секс? Потому что к тебе подошла красивая девушка. И у тебя в голове сработал инстинкт размножения. Красивая значит здоровая. С уродиной ты бы секса не захотел. Это инстинкты. Природа вообще очень хитра. Она придумала удовольствие от секса. Мощнейший механизм выживания. Точно так же верно, что сексуально неудовлетворенный человек будет несчастен. Одно проистекает из другого. Это инстинкты. Я не понимаю, к чему вы клоните. Мне нужно, чтобы ты выбрал верное решение. Значит, вы знаете верное решение? Нет, его знаешь ты. Верное решение знает тот, кто его принимает. Запомни это. Екатерина встала и показала пальцем на дверь. Обдумай все хорошенько. У меня в руке из ниоткуда появилась бумажка с красиво выведенными цифрами. Это мой номер. «Позвони, как примешь решение». «Королева — это Кропоткин номер два. Обдумай свое решение». «Да вы издеваетесь. Все же и так ясно». Я вышел из квартиры Екатерины и еще долго стоял на лестничной площадке. Какая же королева неординарная личность. Я слышал, что она очень умна, но чего-то подобного даже представить не мог. Если задуматься, то у меня спрашивают, готов ли я взять ответственность на себя» что от меня будет больше пользы, чем от человека, который получит измененную превосходную способность. Но только на этот вопрос никто не знает ответа. Я решил пойти в общежитие и затем на учебу. Никто меня не торопит в принятии решения. И, возможно, вскроются еще какие-то факторы. Около общежития стояла Анастасия Амаграм. «Доброе утро, Евгений!» Поздоровалась она и подошла ближе. Анастасия всегда обращалась ко мне полным именем, Но при этом мы разговаривали на «ты». «Добрая, ты доброе ты кого -то ждешь?» «Да, я жду тебя». Вокруг нас возник прозрачный барьер, словно большим стеклянным ящиком накрыли. «Хочу поговорить насчет ритуала передачи крови. Я в курсе ситуации». Внутрь барьера телепортировались три человека. Двое мужчин свита, а по центру министр магии Карл Фёрд. Все в деловых костюмах. У свиты черные, а министра синий. «Амаграмм», — произнес Карл Фёрд, — «ты не могла бы нас оставить с Евгением Калининым наедине?» «Что вы хотите, министр?» Настороженно и очень холодно спросила Анастасия. «Провести небольшой разговор. Разговаривайте, я не буду мешать». Уголок губ Фёрда немного дернулся, и он перевел внимание на меня. «Я слышала вас только хорошее. Предотвращение теракта в Нижнем Новгороде». Спасение Алины Быстровой. Лечение ассасина при нападении монстров на кадетский батальон. Да и характеристика у вас отличная. Отличник в учебе и зачатах гвардии. Большая целеустремленность. Высокий патриотизм. Переходите, пожалуйста, ближе к делу. Вам нужно мое согласие на проведение ритуала? Уважаю такую прямоту, слегка кивнул Фёрд. Да, я здесь именно поэтому. Мнение совета вчера разделилось. И королева сказала, что решение будет за вами. На ваши плечи легла очень тяжелая ноша. Ради блага нашей страны вам надо собой пожертвовать. Это невероятно трудный выбор. Он требует огромной решимости и храбрости. И эта храбрость в вас есть. Как человек, министр мне не нравился. Но он прав. Ради блага страны мне надо собой пожертвовать. И решил так не из-за его слов. Это полностью мое мнение». «Я согласен провести ритуал. Когда это можно устроить?» «Кандидаты уже подобраны. Если королева даст добро, то уже завтра». Между мной и Фердом встала Анастасия. «Королева сказала, что Евгений должен принять решение без давления. Но он согласен на проведение ритуала. Это его решение. Я просто высказал, насколько это важно». Девушку покрыла белая аура, и в ее руке появилось два клинка. Уровень Меланиса у Анастасии я не знал, но раньше ее ауру я не видел. Министр, моя профессия — резать плоть. Двое телохранителей Ферда упали. От Анастасии исходила невероятная жажда убийства, высшая форма владения Ки. Слабейших противников может привести к потере сознания или даже убить. Если Евгений согласится на ритуал, то, обещаю, вы умрете. Это бунт, амограмм. «То, что ты росла вместе с королевой, не означает каких-то особых прав». «Анастасия», — обратился я, — «убери оружие». «Не надо угрожать министру. Это полностью мое решение». Амаграм повернулась ко мне и посмотрела в глаза. «Я не вижу будущего у нашего беспросветного настоящего. Все кажется мне бессмысленным. Мир пришел к системе четырех королей и уже вряд ли от нее уйдет». Войны будут продолжаться бесконечно, а если одна из сторон победит, то это сделает только хуже. Один король не сможет подчинить всех ассасинов. Все придет в полнейший хаос. Мировая история тому доказательство. Но познакомившись с тобой, я поняла, что была неправа. Ты видишь светлое будущее. Ты считаешь, что мы можем построить лучший мир. Ты видишь смысл в победе над Вавилоном. Ты готов к системе трех королей, двух или даже одного. «Для тебя главное, чтобы у нас было светлое будущее. И потому я считаю потерю Евгения Калинина недопустимой». Анастасия повернулась к министру. «Может быть, из-за ритуала мы получим мага с большей силой, но мы потеряем человека, который видит путь к светлому будущему. Человека, который живет только этим, и который готов на все ради осуществления своей мечты, даже на свою смерть. Амаграм, сейчас вы оказываете...» разнес Фёрд, но его тут же перебили. «Вы не такой министр. Вы принимаете решение из расчета возможных потерь и возможной выгоды. По этой причине вам сложно увидеть, почему Евгений Калинин так важен. Вы не видите путь к светлому будущему, но вы стараетесь принимать верное решение на основе имеющихся данных». Анастасия выставила вперед один из мечей. «Министр, вы готовы умереть?» ради шанса получить силу копирующего ассасина. Жажда убийства девушки стала с невероятной силой давить на Ферда. Я чувствовал только часть этой силы, но даже так мне было не по себе. «Нет, не готов», — с трудом выдавил мужчина. Ему было по-настоящему страшно, с его лица капал пот. «Тогда в ваших же интересах отговорить Евгения от ритуала передачи крови». «Анастасия», — негромко произнес я, — Не надо. Живи. Живи и докажи, что ты полезен на уровне высших ассасинов. Я знаю, ты это сможешь. Анастасия взяла ответственность на себя. Она говорит, что я вижу больше нее, но в действительности все наоборот. Я возьму все в свои руки. Я эгоистично поверю в себя, а не в того парня. Простите, министр. Я решил изменить свое решение. Я найду след крови... Убью акцептора и стану богоуровневым. Возможно, при этом получу силу копирующего. Вернее, нет. Я обязан ее получить. Твоя превосходная способность — бафы, — слегка огрызнулся Фёрд. Вряд ли ты получишь силу копирующего. После убийства акцептора мои способности в любом случае улучшатся. Возможно, мы ошибочно недооцениваем бафы. Значит, сделаем ставку на Калинина. Фёрд посмотрел на Анастасию. «Я запомню эту выходку». Министр щелкнул пальцами и куда-то телепортировался. Его свита осталась на асфальте. Я оглянулся. На всю происходящую сцену люди почему-то совсем не обращали внимания. Рядом с барьером стояло несколько человек, но, не кажется, ничего внутренне не видели. «Нас не видели и не слышали», — сказала Анастасия.